Глава восьмая. Марусская трясина. В месяц дракона Джориан получил письмо без подписи, написанное почерком Керина и гласившее «Рыбка заглотила наживку». Джориан, Карадур и Маргалит отправились в путь, как только смогли собраться. Карадур и девушка, последняя в мужском наряде, который она носила на горе Аравия, ехали в фургоне с брезентовым верхом и двумя большими колесами в которой запрягли мула Филомена. Джориан потратил много дней, обучая упрямое животное слушаться поводьев, но был не слишком доволен результатом. Сам Джориан ехал на новом коне по кличке Кадвиль, гораздо более здоровом, чем Фимбри. Во время бурь Джориан забирался в фургон и вел коня позади повозки. Неподалеку от Ксиларской границы Джориан повернул на боковую дорогу, которая вела на юго-запад через лес, одетый в густую зеленую листву позднего лета в сторону Марузской трясины. Когда дорога превратилась в простую колею, он остановился, стреножил животных и оставил Маргалит охранять их повозку. Кроме того, он отдал ей арбалет, объяснив, как им пользоваться. Он был доволен, обнаружив, что ей, в отличие от большинства женщин, хватило сил натянуть тетиву. Дальше Джориан и Карадур пошли пешком. Они ориентировались по копии карты из архива великого герцога и воспоминаниям Джориана об этих местах со времен его бегства из Ксилара почти три года назад. Вокруг них жужжали мухи. Джориан пришлепнул одну, укусившую его в шею. Лес гудел от металлического пения цикад. Во время предыдущего посещения Джорианом этих мест Ритас-кузнец наложил запутывающее заклинание на лес вокруг своего дома. Он делал это ради леших, аборигенов, чтобы охотники и лесорубы не тревожили их покой. Взамен лешие снабжали Ритаса и Ванору, которая тогда была его рабыней, едой. Но когда Ритос попытался убить Джориана, чтобы наложить заклятие на волшебный меч, который он ковал, Джориан сам убил его, и чары были разрушены. Они уже час шли по тропе. Возраст Карадура ограничивал их скорость, когда Джориан отдернул голову. Что-то... Просвистела мимо него и окончила полет с резким щелчком. Джориан увидел дротик, торчащий из дерева рядом с тропой, и вытащил его. Кончик был вымазан в каком-то клейком веществе. «Должно быть, это проделки леших», — сказал Мальванец. «Дротик, конечно, отравлен». И «Я думал, что они обитают гораздо дальше на восток, в окрестностях дома Ритаса. «Нет, они населяют весь лесной поиск к северу от Лаграмских гор». «Но зачем им стрелять в меня? Ты у белых союзника, кузнеца. Нам бы лучше вернуться к фургону». Снова свист, и очередной дротик застрял в дереве. На этот раз позади них. «Ложись!» — крикнул Джориан, бросаясь ничком на тропу. «Они нас предупреждают? Или просто плохие стрелки?» «Не знаю», — ответил Карадур, опускаясь не так поспешно. Джориан уже пополз назад по тропе. Еще один дротик вонзился в его кожаную куртку. И он вырвал снаряд. «Они заправду пытаются убить нас!» Сказал он. «Вон! Один из этих паршивцев!» Между деревьями пробежало маленькое волосатое голое существо со строконечными ушами и хвостом. «А у меня нет верного арбалета. Ты не знаешь какого-нибудь заклинания, которое спасет нас? Если они перестанут обстреливать нас из духовых трубок, я смогу наложить новое запутывающее заклинание. Это очень простая магическая операция». Эй! «Лешие!» – заревел Джориан, приподнимаясь на локтях. «Мы друзья! Выходите и поговорим!» И он пригнулся, когда мимо прожужжал очередной дротик. «Ползи быстрее!» – прорычал он, пробираясь по тропе мимо Карадура. «Я не могу поспеть за тобой!» – промолвил Карадур. «Если я подберусь поближе и схвачу одного из них...» «Смотри!» – прошептал Джориан. «Я притворю, что меня убили!» «Делай точно так же!» В лицо Джориану летел дротик, но ветка в последнее мгновение отклонила его в сторону. «Ой!» – завопил Джориан, корчась как будто в смертных муках. Карадур позади него повторял его звуки и движения, затем оба замерли неподвижно. После долгого ожидания шорох листьев известил о приближении лесных жителей. На тропинке появились трое леших с духовыми трубками, сделанными из тростника. Когда они оказались рядом, Джориан вскочил на ноги и схватил ближайшего из них. Поскольку маленькое существо доходило Джориану до пояса, оно почти не оказало сопротивления. Двое остальных метнулись назад, взвизгивая на своем языке. Когда они подняли свои трубки, Джориан приложил лезвие ножа к шее узника. «Не стреляйте! Если не хотите гибели товарища!» крикнул он. Поняли ли нападавшие его слова или нет, но они заколебались. Корадур, подойдя к Джориану, заговорил на щебечущем языке леших, и те ему ответили. Затем они опустили свои трубки. «Что они сказали?» спросил Джориан. «Они говорят, что стреляют в большой народ, который проходит здесь. С тех пор, как их друг кузнец был убит, наше племя все чаще и чаще вторгается в лес. Скажи им...» что наложишь новое запутывающее заклинание, если они оставят нас в покое. И я как раз собирался это сделать». И Корадур продолжил переговоры с лешими. Затем Мальванец собрал охапку хвороста и разжег на тропе костер. Из одного из множества отделений своего кошелька он достал щепотку порошка и высыпал его в огонь, бормоча заклинания. Едкий дымок заставил Джориана, державшего своего пленника, чихнуть. «Они говорят...» сказал Карадур, что ты можешь отпустить их товарища без страха. «Не знаю, насколько можно доверять этим существам. Я вполне уверен. Ну да. Раньше я нередко принимал твои заверения на веру, и это кончалось очень печально. Какая у них самая главная святыня?» «Насколько мне известно, душа Тио». «Отлично. Пусть тогда поклянутся душой Тио, то не причинят нам вреда». «Мне рано или поздно придется освободить этого типа, потому что я не могу одновременно выкапывать корону и держать его в заложниках». Лешие снова защебетали, и, наконец, Джориан отпустил пленника. Крохотные фигурки пропали среди зелени. Джориан спросил, «Откуда тебе столько всего про них известно?» «Приходилось сдавать экзамены на эту тему, когда я изучал волшебство в Тримандиламе». «Если ты знал язык леших, то почему не сразу с ними заговорил?» Я был слишком испуган и задыхался. Они отправились дальше. Джориан вспотел, отгонял мух и бросал озабоченные взгляды сквозь заросли зеленой рощи. Время тянулось медленно. После полудня они вышли на берег морусской трясины. Маленький болотный крокодил соскользнул в воду и по неподвижной черной глади побежала рябь, над которой парили и метались блестящие, будто стеклянные, стрекозы. Странно произнес Джориан с хмурым видом, изучая карту. «Похоже, это средний залив северного ответвления болота Кадвана. Но мы должны находиться гораздо южнее, примерно здесь». Он ткнул пальцем в карту. «Мне казалось, что я знаю эти места, как ладонь собственной руки». «Великий Зеватас!» «Я понял, в чем дело!» «Твое запутывающее заклинание сбило с толку и меня!» Карадур развел руками. А чего ты ожидал, сын мой? У меня нет способов оградить тебя от его действия. А на тебя оно тоже влияет? В общем-то, нет, поскольку я никогда не знал эти места так же хорошо, как ты, когда был королем. Заклинание не может сбить меня с толку, потому что сбивать не с чего. Джориан пожал плечами. Тогда нам остается только двигаться дальше. Идем. Он направился в обход болот, продирая сквозь густые заросли кустарника и увязая в мокрых тропинках. Усталость Карадура заставляла их все чаще останавливаться на отдых. Джориан то и дело проверял направление по солнцу, но очень скоро обнаруживал, что в какой-то момент развернулся и идет в противоположную сторону. На закате они по-прежнему блуждали по лесу. «Я думал, что к этому времени мы уже должны выкопать корону и вернуться к повозке», – проворчал Джориан. «Могу хотя бы засвидетельствовать, что твое заклинание удалось на славу». И если бы знал заранее, то взял бы с собой еду и одеяло. Нет смысла бродить по лесу в темноте». «Неужели придется провести ночь на голой земле?» – спросил Карадур. «Похоже, да». «Будем надеяться, что тигр, которого я видел на горе Аравия, не добрался до этих мест. Расстояние для него вовсе не непреодолимое». Джориан соорудил небольшой костер и провел неуютную ночь, прислоняясь спиной к дереву засыпая урывками и не понимая, означают ли доносящиеся до него звуки приближение хищного зверя или просто бурчит его пустой живот. Карадур устроился получше. Усевшись на землю со скрещенными ногами, он погрузился в мистический транс и с рассветом проснулся явно в лучшей форме. Они брели все утро, пока ночная прохлада не уступила место душной полуденной жаре. Наконец Джориан сказал... «Должно быть, мы близко от цели. Вид этой местности кажется мне знакомым. Если только твое заклинание не перепутало все мои воспоминания. Нет ли у тебя ясновидящего заклинания, чтобы узнать, где лежит корона?» «Нет, это специальность Гуании. Сейчас подумаю. Мы закопали корону под бревном, не так ли?» «Да. Вон лежит бревно. Может быть, то самое?» Но он был неправ и следующие шесть осмотренных ими бревен тоже оказались не теми. Джориан сказал, «Теперь мне будут сниться кошмары, как я копаю под одним бревном, потом под другим, и так до бесконечности». «Ага, вон то кажется знакомым». Через несколько минут Джориан завопил от радости, и они вытащили сверток сгнивших тряпок, в которые был закутан тяжелый предмет. Тряпки эти были остатками платья, которое Джориан сменил, когда встретился здесь с Карадуром во время бегства из Ксилара. Внутри ветоши лежала корона Ксилара, яркая и блестящая. Джориан поднял ее, чтобы полюбоваться блеском утреннего солнца на алмазах вокруг ободка, которые переливались алым, лазурным и зеленым цветами. «Ну, на этот раз я оказался прав. Хоть какое-то удовлетворение». «А это еще что такое?» Его ушей достиг звук передвижения грузного тела. Джориан вскочил на ноги, осматриваясь. Шелест раздвигаемых ветвей и тяжелые шаги раздавались все ближе. Джориан закричал. «Это палуанский дракон! На дерево, живо!» Через кустарники пробирался чудовищный ящер длиной более 30 локтей. Джориан запрыгнул на ближайшее большое дерево, старый серебристо-серый бук, на котором хватало низких веток, облегчавших подъем. Вскарабкавшись повыше, он посмотрел, что делает его спутник. Но Корадур, вместо того, чтобы лезть на дерево, развязал опоясывавшую его веревку, уложил ее кольцом перед собой и произносил над ней заклинание. Верхний конец веревки взмыл вверх, как голова рассерженной кобры. Когда он поднялся на высоту человеческого роста, Карадур схватился за него обеими руками и обхватил веревку своими костлявыми ногами. Веревка продолжала подниматься, пока не вытянулась почти во всю длину, подняв волшебника на три фута над землей. Дракон устремился к подножию дерева, на которое залез Джориан. Прижавшись передними лапами к стволу, он стал подниматься, извиваясь между ветвей и выстреливая длинным раздвоенным языком. Джориан поднялся еще выше, где дракон не мог его достать. Дракон, отвернувшись от дерева, обратил свое внимание на корадура, скорчившегося на конце веревки. Покачав головой, ящер приблизился к веревке и нерешительно прикоснулся к ней кончиком языка. Джориан сообразил, что даже крошечных мозгов рептилии хватит, чтобы догадаться ухватить веревку клыкастыми челюстями, и потрясти ее, пока корадур не сорвется со своего ненадежного насеста. Не тратя времени на размышления, Джориан торопливо спустился и, вытаскивая на ходу меч, подбежал к ящеру, все еще и следующему веревку. Он прицелился в хвост дракона и сумел проткнуть толстую чешуйчатую шкуру. С хриплым ревом дракон повернул громадную голову, чтобы взглянуть, кто его ужалил. Джориан, готовый к этому, убрал меч в ножны и побежал. Дракон следом за ним. Джориан бежал не так быстро, как мог бы. Зная, что если он споткнется и упадет, дракон проглотит его прежде, чем он встанет на ноги, поэтому он бежал осторожно, замечая корни и упавшие ветки. За его спиной топал дракон. Судя по звукам, ящер нагонял Джориана, но тот не увеличил скорости. Джориан все бежал и бежал. Сердце колотилось в его груди, рот ловил воздух. Наконец, ему показалось, что звуки погони перестали приближаться. Затем, несмотря на всю осторожность, он угодил ногой в яму, скрытую под опавшими листьями, и растянулся на земле. Он тут же вскочил на ноги, ожидая, что в любой момент на его теле сомкнутся зубастые челюсти. Но взгляд через плечо сказал ему, что его еще отделяют несколько футов от дракона, и он помчался дальше. Когда его натруженные легкие уже готовы были разорваться, Джориан заметил, что дракон тоже замедляет ход. Он рискнул оглянуться. Чудовище еще гналось за ним, но все медленнее и медленнее, как игрушка, у которой кончается завод. Джориан перестал спешить, стараясь не слишком отрываться от дракона, чтобы совсем не потерять его из вида. Один ученый в Иразе объяснил ему, что у хладнокровных организмов, например, ящеров, менее совершенное сердце, чем у птиц и млекопитающих, и поэтому они не выдерживают продолжительных физических нагрузок. Так оно и вышло. Дракон совсем остановился, опустив свое огромное тело на землю и замерев. Только его грудная клетка вздымалась, да и из пасти высовывался раздвоенный язык. Тяжело дыша, Джориан следил за ним издалека. Через некоторое время ящер поднялся на свои короткие лапы и зашагал прочь. Джориан боялся, что тот может вернуться к Карадуру, но чудовище направилось под прямым углом к своему прежнему курсу. Когда его не стало видно и слышно, Джориан вернулся к тому месту, где была закопана корона. Корадур по-прежнему висел на вершине шеста. «Я могу спуститься?» – спросил он дрожащим голосом. «Да, пока дракон далеко. Разве ты не сообразил, что он мог схватить твою веревку зубами и сбросить тебя на землю?» «Ох, и я подумал об этом. Но в моем возрасте взобраться на дерево невозможно. А лестниц, как в парке великого герцога, тут нет». Пришлось воспользоваться заклинанием, которое своей силой подняло веревку вместе со мной. И Корадур соскользнул на землю. По его приказу веревка потеряла жесткость и свалилась грудой к его ногам. Он подобрал ее и снова обвязал вокруг пояса. «Спасибо, что спас меня, рискуя жизнью. Какими бы ни были твои изъяны, сын мой, ты настоящий герой!» «Да ну, чепуха!» — смущенно ответил Джориан. «Если бы я хоть на секунду задумался, я бы наверняка побоялся делать что-либо подобное». «Джориан», — сурово сказал Карадур, «что я тебе говорил по поводу самоуничижения?» «Прости. Я не бегал так с тех пор, как... Отец Истрильдис гнался за мной с косой, когда я первый раз пришел к нему на ферму, чтобы приволокнуться за его дочкой». Джориан подобрал с земли корону. «Больше всего я боялся, что дракон ее проглотит. Тогда мне пришлось бы...» «Убить чудище, вспороть ему брюхо и достать корону. А у меня нет ни малейшего понятия, как бы я это сделал. Идем, пока нас не учуял новый ящер». «Нам они не попадались, когда мы с тобой встречались здесь в прошлый раз. Откуда они взялись?» «Это был дракон из Паалуа, страны, лежащей за Западным океаном. Прежде...» Паалуанцы устраивали набеги на другие страны, захватывая пленников, которых потом съедали, ибо они придерживались этого недружелюбного обычая, хотя в иных отношениях были цивилизованным народом. Несколько поколений назад они высадились на берегу Ира, надеясь пополнить свои кладовые узниками-наварцами. С собой они привезли несколько таких ящеров, используя их для верховой езды. Каждый дракон нес на себе полдюжины солдат. Когда паолуанцев разбили, некоторые драконы удрали на юг, в болото, где они выжили и размножились. До меня доходили слухи о них, но сегодня я увидел его впервые». Тщательно следя за картой и за местностью, они сумели вернуться к фургону, несмотря на запутывающее заклинание, которое несколько раз сбивало их с пути. Джориан обнаружил, что проще всего нести корону Ксилара, надев ее на голову. Когда они приблизились к поляне, на которой Джориан оставил повозку, Их заставил насторожиться звук голосов. Джориан бесшумно двинулся вперед, жестами приказывая Карадуру держаться позади и не шуметь. Едва между деревьев показалась повозка, Джориан увидел рядом с ней движущиеся фигуры. Подойдя еще ближе, он обнаружил, что это двое мужчин в лохмотьях, схвативших за руки вырывающуюся маргалит. Третий человек вытаскивал из фургона вещи. Джориану была видна только его нижняя половина. Рядом лошадь и мул мирно щипали траву. Джориан, вынимая меч из ножен, скрылся за деревом, чтобы блеск солнца на клинке не вспугнул разбойников. Карадур шептал за его спиной заклинание. Джориан оттолкнулся обеими ногами от земли и бросился в стремительную и бесшумную атаку. Он преодолел половину расстояния до повозки, когда один из грабителей заметил его и закричал «Эй, Альдол, берегись!» Третий грабитель, потрошивший фургон, обернулся. Он был ниже Джориана, но шустрым и юрким. Прежде чем Джориан успел поразить его мечом, Альдол вытащил свой меч – охотничий клинок с двойным лезвием. Джориан бежал слишком быстро, чтобы остановиться и парировать удар, и его клинок погрузился в грудь Альдола наполовину своей длины. В тот же самый момент разбойник обрушил свой короткий меч на голову Джориана. Клинок слязгом ударил по ксиларской короне. Слегка пошатнувшись, Джориан попытался вытащить свой меч, но он крепко застрял в хребте Альдола. Пока Джориан тянул за рукоятку, его противник нанес удар справа, целясь Джориану в щеку. Джориан скинул левую руку, почувствовав, как лезвие разрезает кожу и вонзается в мясо. Затем Альдол зашатался, его колени подогнулись, и он рухнул, увлекая с собой меч Джориана. Разбойники, державшие Маргалит, отпустили ее и схватили за оружие. Все еще стараясь освободить меч, Джориан подумал, «Это конец. Они сделают из меня отбивную, прежде чем я вытащу свой клинок». Но, к удивлению Джориана, на лицах приближающихся разбойников появилось выражение ужаса. Не нападая, они повернулись и побежали по колее в сторону главной дороги. Вскоре они пропали из вида. Джориан, наконец, освободил свой меч. Проткнутый им грабитель шевелился и стонал. Джориан приставил кончик клинка к его сердцу и, надавив на меч, оборвал его мучение. Джориан! воскликнула Маргалит, обнимая его: Ты пришел вовремя! Они как раз хвастались! Сколько раз меня изнасилуют, прежде чем перережут мне горло! Аккуратнее, ты выпачкаешься в крови. Ты ранен? только царапина. Что тут произошло? Он стянул куртку и рубашку. Локтевая кость остановила меч Альдола, но на предплечье зияла кровоточащая рана глубиной в ширину пальца. Обмывая и перевязывая рану, Маргалит поведала свою историю. «Я умывалась в ручье, когда эти подонки набросились на меня. Арбалет был бесполезен, ведь я не могла им воспользоваться. Кажется, одному я подбила глаз». Она опустила глаза, увидела, что ее рубашка разорвана почти пополам, и разодранные края. «Но что я увидела потом, когда ты бросился на главного разбойника? Мне показалось, будто на нас мчатся трое или четверо джорианов, все с обнаженными мечами и в золотых коронах. Это было потрясающее зрелище!» «Всего лишь небольшая иллюзия», — отозвался Карадур. «Ее охватило, чтобы остальные двое негодяев обратились в бегство. Леди Маргалит, одно я скажу наверняка». Если вы станете проводить много времени в компании Джориана, скучать вам не придется. Жизнь по соседству с ним — цепь опасностей, одна страшнее другой. «Не знаю, почему так», — сказал Джориан жалобным тоном. «Я миролюбивый человек, который не просит от судьбы ничего, кроме возможности честно зарабатывать на жизнь». «Может быть», — предположил Карадур, «ты родился в день, посвященный наварскому богу войны. Как его зовут?» Герикс. Но я был рожден не в его день. Джориан снял корону, на которой меч Альдола оставил глубокую зазубрину. Эта штуковина спасла мой котелок. Точь в точь, как давеча твой тюрбан. Не думаю, что зарубка сильно уменьшит ее ценность. Маргалит восхищенно воскликнула, глядя на корону. «Джориан, ты уверен, что хочешь расстаться с ней в обмен на Истрильдис «Разумеется, уверен», — фыркнул Джориан. «Именно это я говорил. Разве не так?» Он взглянул на мертвого разбойника. «Надо бы оттащить этого негодяя подальше, чтобы на труп не слетели стервятники. Все равно от жары он скоро завоняет». «Джориан», — сказал Карадур, «прежде чем ты утащишь тело, не следует ли сообщить об убийстве надлежащим властям?» «Кому именно?» — спросил Джориан. «Мы сейчас в Атамане или в Ксиларе?» Джориан пожал плечами. «Здесь, на юге, граница никогда не была точно проведена» будущий королем Ксилара я пытался убедить атаманцев создать совместную пограничную комиссию, но они заподозрили какое-то жульничество и ссылались на столько затруднений, что я сдался. По правде говоря, эти места никому не принадлежат, а следовательно и власти здесь нет. Он отобрал у покойника кошелек и оружие, поднял его на плечи и отнес назад по тропе на десятую долю лиги, где бросил тело и вернулся к фургону. В течение этого дня и всего следующего. Фургон был раскрашен яркими цветами и астрологическими символами. Джориан побрился, и они с Маргалит выкрасились в темный цвет. Когда настал черед Маргалит краситься, она сказала. «Джориан, прошу тебя, уходи куда-нибудь и походься. Я не хочу, чтобы ты смотрел на меня, пока отец Карадур будет красить мое тело». Джориан усмехнулся. «Ну, если ты настаиваешь, хотя он тоже мужчина. Он слишком стар, чтобы мне стыдиться его так, как тебя». «Ты же знаешь волшебников. Вероятно, ему не одна сотня лет». «Люди любят преувеличивать», – проворчал Карадур. «Верно. Я несколько увеличил срок своей жизни аскетизмом и оккультными искусствами. Но ста лет мне еще не исполнилось». «Не знаю, живут ли волшебники много веков», – произнес Джориан, «но без сомнения их жизнь, лишенная развлечений, кажется очень долгой». «Поздравляю, доктор. Ты в 90 с лишним лет выглядишь на какие-нибудь 70. «Не дразни меня, дерзкий мальчишка», — сказал Карадур. «А теперь бери арбалет и подстрели зайца или кого-нибудь, пока я буду преображать облик леди». На следующее утро они выехали на главную дорогу из Атамани в Ксилар. Карадур принял имя Мабахандулы, которым он пользовался раньше. Он хотел дать Джориану какое-нибудь похожее многосложное имя, но Джориан отказался, заявив «Я и твое-то имя с трудом запоминаю». «Не получится ли глупо, если меня спросят мое имя, а я забуду?» Поэтому Джориан стал называться Сутру, а Маргалит получила имя Акшми. Джориан носил тюрбан, красную куртку со множеством стеклянных пуговиц и мешковатые штаны, собранные на лодыжках. Все это было куплено у Хенвина-костюмера. Мальванский наряд Марголица стоял из широкого куска тонкой ткани в 20 локтей длиной, сложным образом многократно обернутого вокруг ее тела. Они неспешно ехали по кселару, то и дело останавливаясь, чтобы заработать несколько грошей предсказанием будущего, фокусами и танцами. Маргалит, звеня бубном, исполняла танцы, которым научили ее Джориан с Карадуром, пока Карадур стучал в барабан, а Джориан дудел во флейту. Его рана воспалилась, и левой рукой стало больно шевелить. Джориан играл те музыкальные фрагменты, которые помнил по путешествию в Мальвану, повторяя их снова и снова. Хотя Карадур бормотал, что многие поколения мальванских музыкантов станут из могил, разъяренные тем, что Джориан делает с их искусством. Крестьяне не находили в музыке никаких изъянов. Как верно указывал Джориан, им было не с чем сравнивать. Благодаря практике труппа совершенствовала мастерство. И если результат нельзя было назвать подлинным мальванским искусством, зрелище все же получалось неплохим. Однажды в пасмурный день Карадур спросил, «Далеко ли до ближайшей деревни, сын мой?» Джориан нахмурился. «Должно быть впереди гонорев, если я правильно помню. По моим расчетам мы доберемся туда после темноты. Я мог бы пришпорить Кадвиля, но филамент что-то прихрамывает. Его нужно подковать заново. Кузнец в Атамане оказался халтурщиком. «Придется снова разбить лагерь?» – спросила Маргалит. «Вряд ли. Где-то здесь отходит дорога на замок Лорк, и мы сможем переночевать в замке». Он взглянул на небо. И, «Если не ошибаюсь, может начаться дождь». Карадур сказал. «Кажется, ты говорил мне, Джориан, что в замке барона Лорка живут привидения». «Так утверждают слухи. Я никогда не выяснял. Я обращаю мало внимания на подобные легенды». «Иногда слишком мало внимания», – проворчал Карадур. Загрохотал гром. Маргалит и Карадур заговорили одновременно. Мальванец требовал немедленно свернуть с дороги и натянуть палатку. Девушка настаивала на том, чтобы добраться до Гонорефа. Они все еще спорили, когда Джориан сказал. «Кажется, вот дорога на замок Лорк». Маргалит выглянула из фургона. «Она заросла травой. Ею никто не пользуется?» «Видимо, нет». «Дождь начинается!» — воскликнул он, когда несколько крупных капель упало на брезентовый верх фургона. «Решено! Мы проведем ночь в замке. Кто-нибудь, дайте мне плащ!» И, закутавшись в плащ, он повернул коня на заброшенную дорогу. «Я вовсе не жажду встретиться с призраком своего предка», — сказала Маргалит. «Ты наследница барона Лорка?» «Да. Тогда, если там окажется привидение, оно примет нас по-дружески. Вперед!» Пробираясь через заросли и огибая молодые деревца, кое-где выросшие прямо на дороге, они ехали через лес по длинному и пологому подъему. Дождь разошелся всерьез. Вскоре Джориан настолько промок, что уже не было смысла прятаться в фургон. На вершине холма лес уступил место низкому разряженному подлеску, завладевшему широким заброшенным пространством вокруг замка. За маленькими тонкими деревцами маячили разрушенные стены замка, черные на фоне туч. Сквозь главные ворота, развалившиеся на куски, они попали во двор. Он не только зарос травой и молодыми деревцами, укоренившимися между булыжниками, но и был испещрен рукотворными ямами, которых путники избегали с немалым трудом. «Здесь побывали охотники за сокровищами», — сказал Джориан. «Да и жители Гонорефа наведываются». Они сняли подъемную решетку и множество обвалившихся камней для своих надобностей. Интересно, найдем ли мы целый кусок крыши, под которым сможем спрятаться от дождя? Подождите здесь, пока я посмотрю». Джориан спешился, передал поводья Маргалит и направился в замок, двери которого осели на сломанных петлях. Внутри ему приходилось карабкаться через кучи обломков, там, где часть кровли обрушилась. Он передвигался осторожно. Наконец он вернулся, сказав, «Я нашел вполне целую комнату. Привяжите животных к статуям у фонтана и идите за мной». Джориан вытащил из фургона одеяло и прочий багаж и самые тяжелые предметы взгромоздил себе на плечи. Не успели он и его спутники устроиться, как дождь кончился. Заходящее солнце окрашивало брюхо уходящим тучам валой и малиновой оттенки. «Проклятье!» – выругался Джориан, чихнув. Хотелось бы мне посушиться. Похоже, что в одном из этих каминов еще сохранилась тяга. К счастью для нас, во времена лорка дымоход уже был изобретен. Джориан вернулся к повозке, достал топор и уже в сумерках появился с охапкой нарубленных веток. «Дрова мокрые и зеленые», — сказал он. «Придется тебе снова вызвать огонь заклинанием, доктор». Они все еще пытались разжечь огонь, когда Джориан вздрогнул, услышав снаружи звуки. «Посетители!» — пробормотал он, вставая и на цыпочках, подходя к двери. Вернувшись, он прошептал. «Семь или восемь. Верхом. Либо грабители, либо кладоискатели. В сумерках я не мог сказать наверняка, но двое похоже на тех, что убежали от нас возле Марусской трясины. Маргалит, передай мне меч. Он в комнате вместе с нашим багажом». «Какой смысл в одном мече против восьмерых негодяев?» спросил Карадур. «Ты можешь погибнуть геройской смертью, но что это нам даст?» «Надо же что-то делать. Сейчас они стоят вокруг повозки и вскоре отправятся на поиски нас. Даже если им не удастся нас найти, они уведут фургон с животными». «Вот твой меч», сказала Маргалит. Карадур произнес. «Мне кажется, следует напугать их. Леди Маргалит, пожалуйста, принесите одеяло». «Вот так». Он набросил одеяло Джориану на плечи. Когда они войдут, изображай призрак барона. Маргарит, вернемся в комнату». Вскоре в разрушенном холле столпились несколько вооруженных людей. Они нервно оглядывались на обвалившийся потолок и галерею под потолком, окружавшую зал. Завернувшись в одеяло, Джориан спустился по лестнице. Когда он появился, его было почти не видно в сгущающейся тьме. Он произнес глухим, замогильным голосом. «Что беспокоит покой барона Лорка?» Открыв рот, он ухватился за эфес меча, спрятанного под одеялом. И если разбойники распознают в нем смертного человека, то он не окажется беспомощным. На лестнице на него не смогут напасть более чем двое одновременно. Семеро пришельцев, шумно вздохнув, стали оглядываться. Один тихо вскрикнул. Ту вторгается во владение оборона Лорка?» Простонал Джориан, приближаясь на шаг. Передний человек отшатнулся. Другой повернулся и бросился к двери с криком «Бегите!» Он споткнулся, случайный камень свалился и снова вскочил на ноги. Через мгновение оставшиеся шестеро тоже побежали, спотыкаясь и падая. Джориан медленно приближался, на тот случай, если кто-нибудь из них оглянется. Со двора донеслись крики людей, садящихся на коней, и удаляющийся стук копыт. Когда Джориан подошел к дверям, двор был пуст, если не считать его лошади, мула и повозки. Джориан сдернул с себя одеяло и вытер запястьем вспотевший лоб. «Выходите! Они сбежали!» «Поздравляю тебя, юный сэр!» Раздался голос за спиной Джориана. Волосы на голове Джориана встали дыбом, потому что голос этот не был невысоким гнусовым воем Карадура, ни ясным контральтом Аргалит. Хотя, едва слышный, он был таким же низким, как у самого Джориана. Тот обернулся, вытаскивая меч. В нескольких шагах от него маячила туманная прозрачная фигура. Она превратилась в полупрозрачный силуэт коренастого, низкорослого, немолодого мужчины, одетого в платье столь же древнее, как и его речь. Джориан ужасно дрожал. Его язык как будто присох к небу. Наконец он прохрипел. «Вы? Вы? Барон Лорк, И я хочу сказать, его призрак?» «Да, да, поистине я...» «И тот, и другой. Ты проявил великую доблесть, Обратив в бегство шайку воров и защитив мое имущество. Если бы я не...» Призрак замолчал, когда из-под лестницы вышли Корадур и Маргалит. Джориан услышал, как у Маргалит перехватило дыхание. Слегка восстановив самообладание, Джориан вспомнил, кого он нынче представляет и, имитируя мальванский акцент, сказал «Досточтимый сэр, это мои странствующие друзья, танцовщица Акшми и доктор Маха Мабахандула из Мальваны. Я же Сутру из Мальваны, а это барон Лорк». Всматриваясь во тьму, Маргалит безмолвно изобразила реверанс. Призрак улыбнулся «Ты хочешь обмануть меня, представляя вас мальванцами?» «Но я наблюдал за вами с того момента, как вы вошли в мое разрушенное жилище. И знаю, что вы говорите по-наварски, как те, кто рожден в земле 12 городов. Поистине вы всего лишь наварцы в восточном наряде. Но к чему такое самозванство?» Джориан вздохнул. «Ну, что ж, не получилось». Мы зарабатываем на жизнь, как чужестранные актеры. Позвольте мне представить вам леди Маргалит Татенскую, которая говорила мне, что является вашей наследницей и доктора Карадура, в самом деле Мальванса». Призрак поклонился, сказав, «Для меня великая радость встретиться с родственницей. Я не могу поцеловать вашу руку» ибо моему телу не хватает материальности, но я с удовольствием бы сделал это. Я благодарю Зеватаса, что после стольких лет одиночества он послал мне гостей, которые не бегут в ужасе от моего облика. Знайте, что я — безвредный фантом, тяжко страдающий от участи призрака» утомительного однообразия. Не останетесь ли на ночь, составив компанию одинокому бедняку и рассказав о том, что происходит нынче в мире? С тех пор, как умер мой друг Колонус, у меня не было живых собеседников». «А кто он такой был?» – спросил Джориан. Алонус был старым пенчугой, который жил в гонорефе милостыней и случайным заработком. Иногда он приходил сюда, чтобы осушить бутылку и поболтать со мной. Он был единственным смертным на много лик вокруг, который меня не боялся». «Почему вы должны жить в этих руинах, Они ушли в загробный мир?» – спросил Джориан. «Это долгая и печальная история. Почему бы вам не разжечь огонь и не приготовить ужин, пока я буду рассказывать? Я был бы жалким призраком, если бы заставил вас стоять. Садитесь, если найдете сиденье еще не уничтоженные жерновами времени». Когда Джориан наконец разжег огонь и Маргалит накрыла скромный ужин, барон продолжил. «Так, на чем я остановился? А, да, я собирался рассказать, что привязывает меня к этому месту. Знаете же...» что в последнем году моей смертной жизни в этом замке, прося об убежище, появился кудесник, носящий имя Аурелион. Он отрекомендовал себя волшебником и алхимиком. Мое здоровье было плохим, сердце ослабело. И Аурелион пообещал, что если я предоставлю ему скромную денежную сумму, он возместит ее в десятикратном размере золотом, в которое превратит свинец. Более того, это алхимическое золото обладает таким могуществом, что если его растереть в порошок, оно вылечит все болезни и позволит мне жить бесконечно». Дочь с мужем, будучи у меня в гостях, предупредили меня, что этот малый — шарлатан. Но облик Аурелиона был таким представительным и такими заманчивыми его посулы, что я дал ему золото и приказал действовать. Алхимик прожил в замке почти год, занимаясь, как он утверждал, приготовлениями. Он постоянно требовал новых денег на редкие ингредиенты, причем за некоторыми посылали в столицу. Он изучал древние книги, которые привез с собой. Он совершал магические действия в башне замка, которую я выделил для его работы. Время шло и бесконечный поток обещаний Аурелиона начал выводить меня из терпения. Наконец, я ясно сказал ему, либо он производит золото, либо убирается отсюда, пока не объел меня, лишив дома и крова. Тогда он объявил, что решающая операция состоится в следующую ночь. То, что он был настоящим волшебником и чародеем, а не только шарлатаном, у меня не было сомнений, ибо эти термины не являются взаимно исключающими. Он вызвал в помощь себе самого подлинного демона. Кто-нибудь из вас наблюдал колдовские заклинания? Тогда мне не нужно описывать скучные подробности. Пентаграммы клубы дыма, заклинания, пасы и так далее. Достаточно сказать, что этот чародей положил на стол сотню фунтов свинца и произвел над ними могучее заклинание. Когда дым и пламя рассеялись, свинцовые слитки сверкали неподражаемым блеском подлинного золота. Я был безумно рад этой прибавке к фамильному состоянию и еще более грядущему излечению от всех болезней, которым подвержена бренная плоть. Решив проверить золото на мягкость, я подошел к столу, как только металл остыл, и поцарапал один из слитков кинжалом. Можете вообразить мою досаду, когда по прикосновении стали К слитку немедленно вернулся тусклый отблеск свинца. Опасаясь самого худшего, я поспешно прикоснулся кинжалом к другим слиткам. И все они по очереди снова превращались в свинец. «Эй, сударь, что это значит?» — крикнул я на Аурелиона, который, в свою очередь, рявкнул на своего помощника-демона. «Что это, болван? Ты обманул нас!» Демон заревел в ответ. «Я всего лишь выполнял твои приказы, как делал много раз прежде. Не моя вина, что этот смертный распознал твою проделку, прежде чем мы облапошили его». Волшебник и демон кричали друг на друга, пока демон не исчез во вспышке света, сопровождаемый громом. Я призвал стражу и велел ей изгнать алхимика из замка кнутами. Когда его вели, связанного, а двое усердных стражей обрабатывали его голую спину, пока она не окрасилась кровью, он прорычал на меня «Барон Лорк!» «Я проклинаю тебя проклятием Гуитардуса! Когда ты умрешь, твоя душа будет привязана к этому замку до тех пор, пока ты не убедишь королеву вымыть в замке пол!» Больше я не видел Аурелиона. Через несколько месяцев мое сердце остановилось. И однажды, проснувшись, я обнаружил, что смотрю на самого себя, лежащего неподвижно на кровати. Тогда я понял, что ночью умер во сне. Вскоре я убедился, что проклятие алхимика действует, ибо моя тень не могла покинуть замок. Моя дочь с мужем вернулись сюда, чтобы организовать похороны и исполнить мою последнюю волю. Они надолго поселились в замке, так как дочь была моей главной наследницей. Но, увы, всякого, с кем бы я ни желал побеседовать, охватывал страх. Моя тень не видна при дневном свете, но, как вы сами убедились, ночью она вполне заметна. Однако же днем или ночью никто не желал дружить с одиноким старым фантомом. Когда люди днем слышат бестелесный голос, они, сломя голову, мечутся туда-сюда, как птичник, испуганный появлением ястреба. По ночам люди спасаются бегством, едва завидев меня, даже если я молчу. Мало-помалу стражи и прочие обитатели разбрелись, ища пропитание в иных краях. Наконец, моя дочь и зять последовали за ними» оставив меня одного. Сперва я был не слишком недоволен, ибо моя жена умерла раньше меня, и я боялся встречи с ней в загробном мире. Подобная перспектива нисколько меня не радовала, и вы по этому намеку можете судить, какими были наши супружеские отношения во время ее жизни. «Вам нечего беспокоиться», — сказал Карадур. «Как утверждают наши ученые, душа, возродившаяся в следующем мире, не помнит о жизни, прожитой в этом. Более того, мне говорили, что люди в следующем мире исчисляются миллиардами, благодаря чему шансы встретиться с вашей бывшей супругой ничтожны». «Ты успокоил меня», — сказал призрак. «Но так как ни одна королева не придет мыть пол в замке, я не знаю, когда попаду в ту реальность. Скорее всего...» «Я проведу здесь всю вечность, пока замок не обрушится на меня. Если бы у меня были материальные руки, я мог бы хотя бы сам производить ремонт, дабы остановить суровую руку разрушения. Но в моем положении то, что не уничтожило время, доламывают кладоискатели». Пока путники ужинали, призрак развлекал их долгим описанием пережитых испытаний. Голодный год, оборона замка от свободного отряда и знаменитые охоты, в которых он принимал участие. Судя по всему, фантом был добродушной личностью скромного разума, небольшого жизненного опыта и довольно узких интересов. Они с Маргалит вступили в длительный спор о генеалогии, прослеживая свое взаимное родство. «В их речи то и дело мелькали», троюродный кузен Гитион, двоюродная бабка Брия и другие родственники, имена которых для Джориана ничего не значили. Затем слова охотливый призрак вспомнил о случившейся несколько поколений назад революции в Ксиларе, которая лишила знать ее феодальных привилегий. «Чудовищное безрассудство!» – восклицал призрак. В течение следующего часа барон негодовал на несправедливости, причиненные таким, как он лордом, и беззакония, творимые регенским советом, который с тех пор стал истинным правителем страны. Джориан решил, что барон – симпатичная личность, но невыносимо занудная. Только одновременные зевки троих путников напомнили призраку, что, в отличие от него, смертным людям время от времени требуется сон.